По-настоящему Кеннет пришел в себя в одно поистине прекрасное утро, когда Суркор постучал в дверь его каюты и сообщил, что вахтенные заметили замечательного жирного торговца, так не прикажет ли капитан пуститься в погоню? Они тогда догнали купеческий корабль и взяли его на абордаж, захватив отменный груз благовоний и вин. Кеннет сам повел абордажную команду, оставив Суркора на Мариетте. До того дня он рассматривал сражение и смертоубийство всего лишь как необходимую, но грязную и неприятную сторону избранного им для себя жизненного пути. Но тут его сердце впервые воспламенилось восторгом и яростью битвы. Раз за разом он убивал, словно бы не врагов, а собственное разочарование. А потом, к его немалому удивлению, все враги куда-то подевались, и убивать стало некого. И, отвернувшись от последнего по счету мертвого тела, свалившегося к его ногам, он увидел своих людей, сбившихся кучками на палубе купца и таращивших на него глаза. Никто ему ничего не сказал, он не слышал даже перешептываний, но взгляды, полные ужаса и восхищения, были красноречивее любых слов. Он-то думал, что завоевал команду порядком и дисциплиной, Но именно в тот день они отдали ему свои сердца навсегда. И он из своего в доску парня превратился для них в некое высшее существо. Они даже разговаривали в его присутствии совсем не так, как между собой. И только пьянствуя в кабаках Делипая, безудержно хвастались, хвастались буквально всем. Начиная с железного порядка, установленного Кеннетом на борту, «Вот, мол, мы какие, вот что мы терпим!» и, кончая его же, Кеннета, невероятным боевым мужеством, все прочь с дороги нашего корабля. С того времени они всегда ждали, чтобы он самолично возглавил их в битве. Когда он впервые велел им опустить оружие и принял сдачу у запросившего пощады торгового капитана, у его молодцов, успевших настроиться на славную шибку, чуть вытянулись физиономии. Но позже владельцы выкупили корабль, а Кеннет выделил каждому пай заметно больше обычного, и от уныния не осталось и следа. Вот так-то. Все же в пиратской команде главное не доблесть, а жадность. И если это чувство удовлетворено, все будет в порядке. В последующие годы Кеннет основал, а затем и упрочил свою собственную маленькую империю. В Калсиде, в портах, что по паршиве, нашлись торговцы, покупавшие самые необычные грузы, не задавая лишних вопросов. Нашлись и малозначительные вельможи, охотно посредничавшие при выкупе захваченных кораблей, их грузов и капитанов с командами. Вот где делались по-настоящему выгодные дела, а вовсе не в Делепае и не в Порт-Черепе. В последнее время Кеннет даже начал потихоньку мечтать, уж не помогут ли мелкие вельможи-калсиды признать пиратский архипелаг законным владением особенно когда он убедит тамошних жителей сделать его правителем. Вновь и вновь Кеннет мысленно подсчитывал, что, собственно, он сможет предложить обеим заинтересованным сторонам. Пиратам законность их промысла. Сделавшись каперами, они смогут более не страшиться призрака-виселицы. Примечание Капер, «Каперство, практика захвата частными судами» Неприятельских коммерческих судов или судов нейтральных стран, занятых перевозкой грузов для неприятеля, делалось это по официальному разрешению своего правительства, каперскому свидетельству. Конец примечания. Еще открытую торговлю с другими портами, а коль скоро пиратские городки и острова будут объединены, все вместе они дадут отпор охотникам за рабами, исправно посещавшими эти места». Кеннет подумал было, что этого им может показаться недостаточно, но скоро отбросил эту мысль. По счастью, с торговцами из Удачного и Колсида было яснее. Полная безопасность в водах внутреннего прохода между Удачным, Колсидой и всеми сопредельными землями. Не бесплатно, конечно. Ничто в этом мире не дается даром но безопасность будет обеспечена. По губам капитана зазмеилась улыбка. Он знал, купцам придется по душе такая перемена. Его размышления были прерваны беготней матросов, палубная команда приступила к швартовке. Люди вкалывали в охотку, развешивая вдоль борта тяжелые пеньковые кранцы, чтобы Мариэта не ободрала себе бока причал. Примечание кранец — устройство для предотвращения трения или удара судна, а причал, либо о другое судно в процессе швартовки. На относительно небольших судах — В качестве кранцев используются плетеные из канатов и набитые упругим материалом мешки или, уже в наше время, автомобильные шины. Конец примечания. Кенет стоял молча и не вмешивался, лишь слушал, как суркор вылаивает необходимое распоряжение. Капитан не двигался с места, покуда корабль не замер у пристани, а команда не выстроилась на шкафуте, взволнованно ожидая раздела добычи. Когда, наконец, Соркор подошел и остановился поблизости, Кеннет обратился к команде. «Я, — сказал он, — предлагаю вам то же, что и последние три раза, когда мы останавливались в порту. Те из вас, кто пожелает, могут взять свою долю, оговоренную корабельным уставом, и унести ее с собой на берег, чтобы там продать, пропить или еще как-либо поступить с нею по своему усмотрению». Те же, кому присущи терпение и здравый смысл, могут бросить жребий о своей доле, после чего предоставить нам со старпомом распорядиться ею наиболее выгодным образом. Эти люди смогут послезавтра прийти на корабль и забрать все, что останется. Кеннет обвел глазами обращенные к нему лица. Кто-то прямо встретил его взгляд, кто-то смотрел на товарищей, Ожидая, чтобы они высказали свою волю, и все беспокойно переминались ноги на ногу. Ну, прям малые дети. Вот только в городе их ожидали игрушки особого рода — бабы и ром. Кеннет прокашлялся. «Те из вас, кто прежде уже соглашался чуть-чуть потерпеть и доверял мне продажу своего пая, могут рассказать остальным, что в итоге получили денег больше» чем при самостоятельной распродаже. Дело в том, что виноторговец платит дороже за цельный груз бренди, чем какой-нибудь хозяин гостиницы за единственный бочонок, который вы ему принесете. И цельные штуки шелка купе принесут больше, чем отдельные отрезы, которые вы предложите своим шлюхам. А, впрочем, сами решайте». Тут Кеннет сделал паузу. Матросы внизу шевелились, вздыхали, топтались... Он сжал челюсти. Раз за разом он им делом доказывал, какой способ реализации груза был выгодней. Никто с ним про то и не спорил. Одна беда стоила — ошвартоваться в порту. Весь здравый смысл без остатка куда-то в миг улетучивался. Кеннет позволил себе досадливо вздохнуть и повернулся к Соркору. Итак, старший помощник, что же у нас на руках? Соркор ответил с готовностью. Он вообще никогда не заставлял себя ждать. Он поднял свиток с записями о добыче и развернул его. Со стороны, казалось, он читал, но Кеннет знал, старпом оглашал список по памяти, ибо великолепно помнил все, что им досталось в походе. Спроси его, ну-ка, каков нынче один пай в шелковых тканях? И он ответил бы без промедления. А вот читать, кстати, Суркор вообще не умел». Команда довольно переговаривалась, предвкушая дележку. На причале уже собирались шлюхи и сводники, ожидавшие, когда матросов отпустят на берег. Из их толпы несся свист и вопли, вроде кошачьих, иные по тоскушке уже выкрикивали свою цену. Пираты волновались, точно звери на привязи, поглядывая то на суркора со свитком, то на жриц любви, собравшихся около трапа и далее на грязных улицах, поднимавшихся в гору. Когда Старпом закончил читать, ему пришлось дважды во все горло орать «Тихо!», прежде чем народ опять успокоился, и Кеннет мог взять слово. Капитан заговорил нарочито тихо. «Те, кто все-таки решится бросить жребия о своей доле, пусть выстроятся возле моей каюты. Я приму вас по одному. С остальными разберется Суркор. Повернувшись, он удалился к себе Пускай суркор действительно разбирается, так будет лучше всего. Если старпом положит считать, что треть штуки шелка равна по стоимости двум пятом бочонка бренди, или полумере циндина, им останется только принять такую оценку. И пускай довольствуется, коли нет терпения подождать и получить эквивалент в деньгах. Что ж, по крайней мере, до сих пор никто не роптал. Возможно, команда, как и сам Кеннет, не сомневалась в честности строгого Старпома. А может, просто они не решались пожаловаться капитану. Плевать, Кеннета устраивало и то, и другое. Очередь, собравшаяся у дверей капитанской каюты, была обескураживающе короткой. Кеннет выдал каждому авансом по пять сельдеров. Этого рассудил он было достаточно, чтобы весь вечер не испытывать недостатков в выпивке и продажных красавицах, еще останется на пристойную комнату в гостинице для тех, кто решит заночевать в городе. Получив свое, люди немедленно удирали на пристань. Кеннет вышел на палубу как раз вовремя, чтобы увидеть, как последний из его матросов спрыгивает на кишащий людьми причал. Это зрелище чем-то напомнило ему стаю акул, бурлящую рядом с куском кровавого мяса. Именно так девки и сводники толпились вокруг появившегося моряка. Шлюхи, работавшие сами по себе, хватали его за руки, предлагая все способы любви, вместе и порознь. Сводники же старались перекричать их, убеждая матроса, что столь достойному юному богачу не следует мелочиться, он где может позволить себе женщину в постели на всю ночь, да еще и бутылку рома на столике, если только прибегнет к их услугам. Тут же болтались мелкие разносчики — Гораздо менее голосистый, но тоже весьма настойчиво предлагавший свежий хлеб, сладости и спелые фрукты. Молодой пират широко ухмылялся, наслаждаясь вниманием, пусть и корыстным, к своей персоне. Помнил ли он, что как только исчезнет последняя монетка из его кошелька, эти самые люди мгновенно позабудут о нем? Хотя бы он валялся беспомощным в переулке в сточной канаве. Кеннет повернулся спиной к шуму и суете. Соркор тоже успел покончить с дележкой и стоял на кормовой палубе возле румпеля, глядя на город. А примечание. Румпель — простой или составной рычаг, передающий усилия на руль корабля для изменения курса. Используется на небольших судах, где нет необходимости в штурвале и сложном рулевом механизме. Конец примечания. Кеннет слегка нахмурился. Старпому следовало бы заранее знать, кто из команды пожелает получить свою долю живьем. Мог бы он и загодя прикинуть, что следует им выдать. Потом чело капитана разгладилось. Пусть все идет своим чередом. Так, как делал Суркор, оно было, наверное, и к лучшему. Кеннет протянул старшему помощнику большой тяжелый кошель, и тот безмолвно принял его». «Ну что, Суркор, пойдешь со мной превращать наш груз в звонкое золото?» Старпом с видимым смущением отшагнул чуть-чуть в сторону. «Если не выдражаешь я бы для начала чуток времени попросил. Мне бы того тоже на бережок сбегать». Кеннет скрыл разочарование. мне это все равно», — солгал он. И негромко добавил. «Признаться, меня здорово подмывает...» заменить тех людей кто упорно забирает свою долю натурой ведь чем больше я продаю оптом тем более выгодную цену мне предлагают что ты скажешь саркор сглотнул потом кашлянул на самом деле это их право господин кэп ну, в смысле брать свое деньгами или товаром так оно испокон веку делалось в делипае и замолчав почесал шрам на щеке Кеннет знал, что дальнейшие слова Старпома были тщательно взвешены. «Все они добрые моряки, господин мой. И мореходы отменные, и товарищи надежные. И ни один не шарахается от работы что порусашить, что саблей махать. Только дело-то в том, что в пираты они подались не за тем, чтобы по чьим-то установлениям жить. Хотя бы тот человек был семипядей во лбу и советы им давал самые распрекрасные, сделав над собой усилия, Суркор прямо посмотрел в глаза своему капитану. «Никто, ставший пиратом, не хочет, чтобы и тут им командовали». И добавил с водросшей уверенностью. «И потом, Кэп, мы без штанов останемся, если попытаемся заменить их. Это же не какие-нибудь пресноводные швабры. Ребята просоленные, просмоленые, все трансы в ракушках. Примечание. Транец, плоский срез кормы судна, вертикальный или наклонный». Этот термин в морском жаргоне используется как синоним слова «задница». Конец примечания. А если мы станем в первую голову спрашивать, кто согласен, чтобы за них добычу-то продавали, так и наберем бесхребетных, которые сами за себя ничего не могут решить. Такие только и будут стоять досмотреть, да как ты за них на чужой палубе рубишься, а через борт полезут только когда победа будет в кармане. И Сыркор покачал головой скорее рассуждая сам с собой, чем желая в чем-либо убедить капитана. Ты завоевал их преданность, господин мой. Неразумно было бы лишать их еще и свободы воли. Они ведь слышат твои разглагольствования о всяких там королях-правителях, и им становится не по себе от подобных речей. Если на то пошло, никого нельзя силой заставить драться на своей стороне. И Суркор умолк, Не дать не взять, спохватившись. Вспомнил, наверное, с кем разговаривает. Кеннет ощутил внезапный укол ледяной ярости. — Ты без сомнения прав, — суркор, — проговорил он ровным тоном. — Проследи, чтобы на борту осталась хорошая стража. Я сегодня вечером не вернусь. Останешься за главного. И, отвернувшись, ушел. Он даже не оглянулся посмотреть на выражение лица своего старпома, которого, собственно, только что наказал отсидкой на корабле, ибо они давным-давно договорились между собой, что во время стоянок один из двоих непременно должен быть на борту. Ну и что, по делам ему. А нечего было пускать прахом все воздушные замки, которыми Кеннет несколько месяцев тешил свое воображение. Шагая по палубе, капитан с сгоречи твердил себе, что, видимо, самая главная его глупость — Была в том, что он еще не разучился мечтать. Пора было научиться жить сегодняшним днем, как все остальные. Все равно ничего большего ему не видать. Так он и останется всего лишь предводителем шайки мерзавцев, ни один из которых не видит дальше кончика своего носа. Он легко перепрыгнул с палубы на причал. Несытое скопище шлюх и торговцев качнулось было к нему, но Кеннет угрюмо свел брови, И сомнительная публика отшатнулась, как от огня. Была все же у него в Делипае кое какая репутация. Подумав об этом, Кеннет лишь еще больше расстроился. Репутация! В Делипае, мрачно думал он, шагая сквозь послушно расступавшуюся толпу. Да это ж все равно, что любоваться своим отражением в луже мочи. Итак. Он, внушающий ужас и почтение капитан корабля. Спрашивается, надолго ли? А только до тех пор, пока эти шавки, его подручные, опасаются его сабли и кулака. Пройдут годы, и появится кто-нибудь сильнее, быстрее, хитрее капитана Кеннета. А он пополнит ряды нищих, опустившихся личностей, что слоняются в переулках, рассчитывая ограбить пьянчушку, либо торчат у задних дверей таверн, в надежде поживиться объедками. Ярость билась в его жилах, словно растекающиеся отравы. Он знал, было бы разумно подыскать место, где он сможет в одиночестве переждать одолевший его приступ черного настроения. Увы, в своем нынешнем состоянии он был всего менее склонен считаться с доводами рассудка. В этот момент он слишком ненавидел и себя, и весь свой мир. Его попросту тошнило от липкой черной грязи улицы и улочек, от пятен выплеснутых помоев, через которые он перешагивал, от вони и шума суетящегося делипая. Как глупо было надеяться хоть что-то здесь изменить! Как желал бы он отомстить этому миру! Ах, если бы он только мог взять и уничтожить его! Он знал, пора было идти торговаться с купцами. Ему было плевать. Все равно перекупщики действовавшие в Делипае отначивали себе столько, что игра не стоила свеч. Гораздо выгоднее было сбывать награбленные в Калсиде. В своем мрачно-отчаянном расположении духа Кеннет позволил стервятнику-перекупщику выторговать у себя шелк едва ли за половину его истинной стоимости. Но когда тот попытался так же лихо заграбастать у него бренди и Циндин, Кеннет показал зубы и торговец в итоге был вынужден здорово переплатить, чтобы только Кеннет не плюнул, да не ушел со всеми товарами к его конкуренту. Сделку скрепил простой кивок, ибо капитан настолько презирал перекупщика, что даже не снизошел пожать ему руку. Золото перекочует из кошеля в кошель завтра утром, когда портовые рабочие выгрузят товар с корабля. Договорившись об этом, Кеннет вышел из лавки купца, Не прибавив более ни слова. Снаружи уже сгущались летние сумерки. Шум буйного веселья, доносившийся из кабаков, делался все слышнее. Ему вторил пронзительный звон насекомых и лягушачий хор из ближних болот и заросших папоротником низин. Дневная же распадала, но едва установившаяся вечерняя прохлада. Казалось, лишь выпустила на воле новые волны омерзительных запахов, оскорблявших обоняние Кеннета. Жирная грязь улиц громко чавкала под его сапогами. Он старался держаться подальше от переулков и подворотен, зная, что там могут таиться головорезы, охочие до да поживы. У кого-нибудь может хватить ума напасть на него. Мало-помалу, словно вспоминая о чем-то, Кеннет осознал, что успел притомиться. Он хотел есть и пить, и он был опечален. Приступ ярости миновал, оставив его внутренне опустошенным и очень несчастным. Он попытался мысленно определить виноватого. Бестолку. Уж если искать действительно виновника всех бед, следовало, как обычно, в первую очередь обратиться на себя самого. А эта мысль отнюдь не радовала капитана. Сам виноват? Значит, некого изобличать и наказывать? Скверно. Как ни старался он учитывать и не повторять однажды сделанные ошибки, дело кончалось лишь тем, что он совершал новые. Спустя некоторое время ноги сами собой принесли его к непотребному заведению Беттель. Низкие окна были забраны ставнями, но свет все-таки сочился наружу. Смутно доносилась и музыка. В том числе рисковатые сопрано певицы. Во всем Делипае насчитывалось едва ли дюжина зданий в два и более этажа. Так вот, веселый дом битель был одним из этих немногих: белые стены, крохотные балкончики, красная черепица на крыше. Не дать не взять, кто-то утащил колсидийский бордель вместе с девицами, чтобы плюхнуть его в делипайскую грязь. На каждой ступеньке крыльца красовались горшки с цветами чившимися перебороть уличное зловоние. Два фонаря, сработанные из латуни и меди, мерцали по сторонам зеленой, украшенной позолотой двери. Двое мордоворотов, дежурившие на входе, начали так понимающе ухмыляться. Кеннет подавил острое желание сцапать обоих за грудки и как следует стукнуть друг о дружку черепами, так, чтобы хрустнули кости. Безмозглые здоровяки, привыкшие добывать себе на жизнь исключительно кулаками — Им, наверное, казалось, что одной силы всегда будет достаточно. И лишь Кеннет знал, как глубоко они заблуждались. Эх, взять бы их за глотки! И с наслаждением ощутить, как сминается под пальцами плоть, как сипят в раздавленном горле последние предсмертные вздохи, Кеннет ограничился тем, что ответил на ухмылки головорезов медленной улыбкой, в которой, по-видимому, ясно прочитывались его мысли — через несколько мгновений даже до тупых громил кое-что начало доходить и они подались в стороны пропуская его внутрь когда он проходил они чуть ли не вжимались спинами в стену двери заведения затворились у него за спиной отсекая грязь и вонючую духоту делипая кеннет ступил на ковер залитый приглушенно желтым светом в воздухе витал знакомый запах духов в вперемешку с острым дымным душком с джонова циндина Голос певицы и сопровождавший его сдержанный рокот барабанов слышались громче. Перед Кеннетом возник мальчик-слуга и безмолвно указал на его грязные сапоги. Капитан ответил кивком, и мальчишка стремительно припал на колени, чтобы начарно пройтись по сапогам Кеннета щеткой, а затем старательно навести лоск тряпочкой, после чего подал гостю тазик с прохладной водой и полотенце, смыть пот и пыль тяжкого дня. Возвращая полотенце, пират внезапно расчувствовался до того, что потрепал мальчуга на побритой макушке. Тот по-прежнему молча улыбнулся и бросился открывать перед ним следующую дверь. Белая дверь медленно отворилась. Пение доносилось из комнаты, куда вошел капитан. Светловолосая женщина сидела на полу, скрестив ноги, и наигрывала на трех маленьких барабанах, выводя нескончаемую балладу об отважном возлюбленном, запропастившимся в морском путешествии. Кеннет едва удостоил ее взглядом. Ему уж всяко нужна была не эта девица с ее слезливыми песнопениями. Однако он не успел испытать и намека на нетерпение, ибо сама битель вспорхнула с мягких подушек своего трона и подхватила его под руку. «Кеннет!» — скричала Бандерша, и ее голос был полон ласкового упрека. «Наконец-то ты к нам пожаловал, бессердечный!» это причалила уже давным-давно. Так где ж тебя носила?» Ее черные от природы волосы были нынче перекрашены в рыжий цвет. Она была увешана драгоценностями и обильно надушена. Пышный бюст вздымался в вырезе платья, точно волны, грозящие перехлестнуть через борт. Кеннет пропустил уроки Бетель мимо ушей. Он знал, предполагалось, что внимание Бандерша очень ему польстит, и оттого неизменный ритуал встречи, столь же неизменно вызывал у него раздражение. Уж, конечно, Бетель не забывала его. Потому не забывала, что он ей за это платил. Он бросил взгляд поверх ее головы, обозревая комнату, убранную с безупречным вкусом. На диванах и в удобных креслах посиживали молодые люди и красивые женщины. Две девушки улыбнулись капитану. Обе были здесь новенькими. Все прочие старательно отводили глаза — Капитан снова повернулся к бетель, продолжавший весело ворковать. — Что-то это не видно, — сказал он, прерывая поток комплиментов в свой адрес. Хозяйка заведения погрозила ему пальчиком. — Ты что себе думаешь, одному тебе она нравится? Не могла ж, бедная девушка, до бесконечности тебя ждать. Если опаздываешь, значит, будь готов к тому, что... — Позови ее. И отошли в комнату наверху. Хотя, постой, пусть сперва вымоется, пока я буду есть. Пришли мне чего-нибудь вкусного, только не рыбу и не свинину, а прочее на твое усмотрение. Хлеба свежего не забудь. Теперь, что касается вина, Бетель, у меня, чтоб ты знала, вкус еще не отшибло. Так что, если пришлешь такой же бурды, что в прошлый раз, моего покровительства этому дому больше не видать, поняла? Но, сударь мой, Кеннет, ты что себе думаешь, я прям вот так вломлюсь в номер к почтенному клиенту и заявлю, дескать, Это другому посетителю требуется. Чем, скажи на милость, твои деньги лучше чьих-то еще? Если ты являешься на ночь, глядя, так из воли выбирать из...